Зарубин. «Ну и ничего», — думал он, заходя в приемную генерала Большакова и изо всех сил стараясь окончательно не пасть духом. «Вчера я, похоже, погорячился с оптимизмом. Зато теперь, после трупа Литвиновича, уж точно хуже не будет. Все плохое, что могло случиться, уже случилось». «Но...» Как же он ошибался! В приемной сидела красотка Таня Пивоварова, начальник пресс-службы, и вид у нее был растерянный и испуганный. Зарубин приготовился ждать, ведь если Таня здесь, значит, у Большого кто-то еще. Потом зайдет Пивоварова, и только потом дойдет очередь до начальника убойного. Однако адъютант сразу указал Сергею на дверь генеральского кабинета. «Заходите, товарищ полковник!» От недоброго предчувствия ёкнуло сердце. И предчувствие не обмануло. Константин Георгиевич, бледный от ярости, даже на приветствие не ответил. «Присаживайся, Сергей Кузьмич», — холодно проговорил он. «Ты вот это видел?» Большаков протянул ему айпад с каким-то видео. Прежде чем нажать пальцем на треугольничек Play, Зарубин пробежал глазами подпись. Блог Данилы Дрёмова. О чем они молчат? То ли это название видео, то ли всего блога. Сергей в этом плохо разбирался, видеоблоги никогда не смотрел. Сегодня на рассвете в одном из столичных скверов обнаружен труп мужчины, который 6 лет назад насмерть сбил на своем автомобиле восьмилетнюю девочку. Казалось бы, что особенного? Убийств в Москве совершается великое множество. Картинка сменилась. Теперь вместо вещающего блогера, молодого парня в майке-алкоголичке, открывающей покрытые татуировками бицепсы, на экране появилось видео, на котором в свете прожекторов работала дежурная группа, выехавшая на труп Литвиновича. Снимали издалека. В кадр попало то место, где Зарубин утром поставил машину. Пусто. Значит, снимали до его приезда. Точно не позже, потому что, когда Сергей и Ромко покинули локацию, было уже светло, и прожекторы выключили. Но из источников, близких к пресс-службе ГУВД Москвы, мне стало известно, что это уже третье подобное убийство за месяц. Все потерпевшие в прошлом были виновниками дорожно-транспортных происшествий, повлекших тяжкие последствия. Все трое имеют судимости, при этом тяжесть понесенного ими наказания явно плохо соотносится с тяжестью того, что они сделали. Видео сосмотра осмотра места происшествия закончилось. Снова возникли голова и торс пронырливого блогера. «Вы можете спросить меня, и что в этом такого?» Ведь давно известно, как наши российские суды выносят приговоры и какую роль в этом играют личная, служебная, а также материальная заинтересованность. Более того, все вы знаете, как много ДТП происходит на наших дорогах. Если свести все эти факторы вместе, то не будет ничего удивительного в том, что в столице всего за месяц погибли три человека с примерно одинаковой водительской биографией. А вот теперь... Вишенка на торте. Во всех трех случаях на трупах обнаруживались записки, в которых сказано, что убийства посвящаются некоему учителю. Друзья, жители столицы, по Москве разгуливает маньяк, совершающий ритуальное убийство во имя какой-то своей сумасшедшей идеи, но правоохранительные органы держат вас в неведении. Они, как и всегда, не хотят, чтобы вы знали, что происходит на самом деле. Да пусть вас всех поубивают. Зато у них будет отличная отчетность. Я не собираюсь отступать и пасовать перед беспределом информационной политики наших властей. И в завтрашнем выпуске моего блога «О чем они молчат» вы узнаете еще более интересные детали и подробности о маньяке, который самостоятельно вершит правосудие в столице России. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте делиться с друзьями горячей информацией. Продолжение следует. Встретимся завтра! Видео закончилось. Зарубин ошеломленно молчал. Теперь стало понятно, почему его сразу запустили в кабинет генерала и почему у Тани Пивоваровой такой убитый вид. Но можно ли верить этому блогеру Даниле? Действительно ли протекло из пресс-службы? А если это всего лишь попытка перевести стрелки, а на самом деле утечка произошла от оперов или следователей? А ведь Большой предупреждал. Если что, спросит именно с Зарубина. Вот и настал судный час. «Надеюсь, для тебя это неожиданность», — все так же холодно и сухо проговорил Константин Георгиевич. «И надеюсь, что ты разберешься в кратчайшие сроки». Он надеется, то есть не вполне уверен. Неужели допускает мысль, что информацию передал сам полковник Зарубин? Или не сам, но был в курсе. Вот черт! И что теперь? Начать бить себя в грудь и клясться? это не я, я не виноват. Детский сад, честное слово». «А что Пивоварова говорит?» — осторожно спросил он. «Ничего не говорит, только охает. Она же мне это и принесла. За первые полтора часа двадцать четыре тысячи просмотров». «Ты представляешь, что будет к концу дня?» «А если заблокировать?» «Уже. Но толку-то. Люди успели скачать видео и теперь будут распространять по своему усмотрению. Так всегда бывает. Думаешь, этот Данила Дремов просто так говорит фразу о том, чтобы не забывали делиться с друзьями? Все ушлые, все опытные, знают, как система работает, и страхуются». Иди, Сергей Кузьмич, через час жду тебя с докладом по делу, а пока буду с пивоварвой разбираться. Константин Георгиевич, у меня появилась информация, что вами интересуется УСБ. Разрешите доложить? Да пошли они! Через час, Сережа! Через час! Злая ярость в голосе Большакова сменилась усталой безнадежностью. Как же дерьмово быть начальником! Сочувственно подумал Зарубин. «Врагу не пожелаешь. Сидишь, как между жерновами. Сверху давят, снизу подставляют. Большой и так выдержал дольше многих своих предшественников. Того и гляди, сам уйдет, если не скинут. Ну, тогда и я в путь-дорогу соберусь». И Аськи вчера так и сказал.